Глава 4. В которой герой прячется под одеяльцем, обзаводится необычным питомцем и наведывается в магазин. Флоринит-мутант. Уровень 89. Если генный мастер или укоренившийся в теле носитель паразитический флоринит не справляются с тем, чтобы переделать организм по заранее задуманному шаблону, то на свет появляется жуткое чудовище, от которого можно ожидать чего угодно. Однажды запущенная цепь непрерывных изменений не остановится до тех пор, пока количество их не перерастет в качество. Или пока они не превратят свою жертву в лужу слизи. Но не факт, кстати, что это ее непременно убьет. Может и приспособиться. Сам вижу, что он мутант. Я сделал то, что вряд ли полагалось делать рейд-боссу виртуальной вселенной или профессиональному колонизатору новых планет. Даже темному магу спрятаться под кроватку и накрыть проход свое убежище одеяльцем. Обнаруженный тут оранжевый кот подмигнул мне своим слегка светящимся в темноте правым глазом. Левый плюшевой игрушки почему-то не обладал подобным свойством. Светодиод испортился, наверное. «Диспетчер! Мать твоя косячная программа! Почему эта хрень с зелеными ручками чуть ли не круче меня?» Разведающе все и вся пыльца зашипела, столкнувшись с плотной тканью пара минут импровизированное укрепление выдержит. А там я уже придумаю новую стратегию, наверное. Но, во всяком случае, попытаюсь. Данной информации не располагаю, ехидно ответил Искин. Через робота-уборщика, использованного мною вместо подушки. Кстати, его корпус оказался неожиданно мягким. Не резина, конечно, но успешно подсохнуть лапником более-менее сравнимо. Предполагаю, что аномально высокие показатели данного существа вызваны произрастанием паразитического флоренита на высококачественном биоматериале. Ведь что этот высококачественный биоматериал во время локального апокалипсиса забыл в магазине бытовой техники? Вопрос на шутку меня заинтересовал. Ему хотелось урвать по дешевке новый домашний кинотеатр, реалистичный вплоть до провала зрителя на показываемую реальность, или срочно понадобилось подобрать в подарок маме межгалактический сотовый телефон. Первое из мест, в мне предлагалось поискать замену вышедшему из строя передатчику связи, оказалось сожженным дотла. Но для полицейского участка это было достаточно ожидаемым финалом. Кажется, кто-то там внутри отбивался до последнего, а потом рванул что-то вроде зажигательной бомбы. Онная унесла в небытие и само здание, и солидную часть квартала, теперь выглядящего как большая обугленная свалка. Хорошо еще, что внешних стенах станции взрыв не достиг. Хотя детали, в общем-то, не имели особого значения. Главное, что всем возможным прибором внутри пришел полный окончательный каюк. Вторая точка торговли разными интересными гаджетами и не только называлась «Космический турист». И, как несложно догадаться, являлась магазином с весьма полезными для оставшегося в одиночестве Робинзона товарами. Увы, располагалась она посреди довольно оживленного места. Площадь патрульных имела прямоугольную форму, занимала пару гектаров, спасла от клаустрофобии свободным пространством и высокими потолками. И на нее выходило штук 10 или 15 местных улиц-коридоров которые всегда были полны народа. Ну, если зараженные и медленно перерабатывающие их в гумус флорениты могут считаться таковыми. А растений, к счастью, неразумных. Около того места насчитывалось тысяч десять или 20. Считать было недосуг, поскольку все силы уходили на построение огненного барьера между собой и радостно рванувшими к человеку сплошным зеленым полем с редкими пятнышками, еще не полностью переработанных в гумус фигур зараженных. Еле ушел. Думал же, что сейчас на своей шкуре припомню, что за зверь такой, Респаун. Обошлось. Ну, хоть опыта поднял на две сотни с копейками. И вот я заявился в третий магазин, торговый центр «Нашествия», расположенный на самой периферии досягаемости диспетчера. Необычность этого места мной была замечена сразу. На подходах отсутствовали вездесущие дикие флорениты, отважные и безмозгло кидавшиеся на любую движущуюся цель. Я на пару с иск надеялся на то, что сумею обнаружить выжившего, зачищавшего местность вокруг своего убежища. Ну или на худой конец еще одну команду мародеров. Но только стоило мне зайти в занимающий пару квадратных километров гипермаркет, торгующий едой, одеждой, ювелирными украшениями и бытовой техникой, как появился он. Здоровенный, как грузовик, имеющий пасть с малолитражку, хищный пень с громадными ручками. Последних у него по всему покрытому корой периметру насчитывалось штук 20. И судя по разному цвету, строению и количеству пальцев, не так давно не принадлежали существам разных биологических видов. Причем некоторые из них точно не являлись людьми. Самое обидное заключалось в том, что цепкость и гибкость их пальцев не утратили. А сия уродливая ошибка природы, несмотря на поразившую животную основу растения, помнила, как пользоваться оружием. И делала это достаточно метко для мутанта-негуманоида, промахиваясь лишь четырьмя выстрелами из пяти. В дополнение к нескольким стволам мутант непрерывно источал из спор на своем теле мерзкого вида зеленый пух, обжигающий сильнее крапивы. Сия летучая мерзость разлеталась от него далеко в стороны и норовила забить глаза и легкие. Одно хорошо, быстро ползать данное существо не умело, и пролазило далеко не везде. А потому я смог удрать в нечто вроде детского уголка, куда даже посетители нормального роста проходили лишь согнувшись в три погибели. Очевидно, такую низкую притолку сделали для того, чтобы уберечь эти маленькие кроватки и диванчики, от жаждущих на них посидеть тетечек и дядечек, весом эдак центнер. «В каталоге продаж, перечисленных вами устройств, не зафиксировано», — сообщил диспетчер. «Я сомневаюсь, что они вообще существуют. Подобные приборы принципиально невозможны». «Вот кто бы только говорил», — хмыкнул я наподобие заявления искусственного разума. «Слушай, диспетчеры, а оружейного магазина поблизости здесь случайно нет?» «Где-то же сия ползучая мерзость затарилась своим арсеналом, а гранаты мне бы сейчас пригодились. Противотанковая пушка тоже сойдет. На территории данного торгового комплекса зафиксирован частный переносной прилавок данной направленностью отозвался Искин, сверившийся со своими базами данных. «Но, судя по документам, он должен располагать лишь сувенирным, спортивным и нелетальным товаром. У его владельцы немелось нужной для продажи боевого оружия лицензию». Очевидно, особые пульки он доставал ради некоторых покупателей из-под полы. Я рискнул на миг приподнятии одеяло убедиться, что загнувший меня в угол пенек так никуда и не делся. И, возможно, до сих пор не расстался со своим нелегальным имуществом. Иначе, с чего бы этому многорукому спруту так цепляться за свои стволы? Он и без них слона загрызет и не запыхается. В принципе, данный противник не был так уж опасен. Но великоват, объем пасти измеряется в квадратных метрах, стреляет более-менее метко. Крепкий орешек, этим словом. Но для нормального боевого мага не способны его догнать и перегнать монстр, лишь мишень, для раскалывания которой на мелкие кусочки требуется последовательно перебрать несколько подходящих молотков. От меньших к большим. Или сразу кувалдой со всей дурью шарахнуть. Только вот путь к центру станции стоил мне большей части здоровья и магической энергии. Не то чтобы на расправу с дикими флоренитами, зараженных и парочку встреченных десантников требовалось много сил, однако попадались они часто. Даже чересчур. Во время появления у дверей торгового центра «Маны» осталось 340 пунктов. А жизни всего 150. А изрядно растянувшийся хвостик последователей тянулся следом метров на 40. Вот, кстати, интересно, куда они делись? Почему они отвлекаются ими молодыми, сочными, зелеными телами этого плотоядного пенька, от жилистого, колючего и огрызающегося меня? Свисающее с края кровати одеяло начало расползаться на клочки пропускать первые клочья зеленого пуха, который регенерировался мутантом просто в умопомрачительных объемах. Откуда он столько берет? Это ведь нарушает закон сохранения энергии. Или... Стоп. Стоп сохранения? Энергии? А я ведь знаю, прямом общее какого способа можно его обойти. И сам неоднократно это делал. В воздухе свистнул могоубийца, возившийся в одну из корнеплодных ног мутанта. В ответ раздался дикерев. А одна из рук чудовища тут же царапнула новую игрушку за рукоять, чтобы через секунду обвиснуть безжизненной плетью. А вылетевший из раны клинок уткнулся в проткнутые пальцы рукоятью, словно доверчивый щенок холодным влажным носом, и принес с собой 316 единиц магической энергии, часть из них была немедленно потрачена на чары магического зрения. «Хм, неплохо, неплохо», — пробормотал я, на миг выныривая из своего убежища и сдергивая соседней кровати матрас. Уже изъеденный, выглядел он на все 100 лет. Но чтобы минуты на две заткнуть дырку между полом и краем моего убежища, хватит. А за это время я уже успею впитать сворованную энергию. Кстати, у самого пенька ее теперь осталось лишь сущие крохи. Однако я ожидал все же большего. Наверное, эта туша потратила значительную часть своих резервов на генерирование проклятого кислотного пуха, заполнившего все вокруг. Хорошо, что теперь его поток должен был прекратиться. Временно, разумеется. Монстр еще разок заревел и, судя по звукам, куда-то пополз, оставив меня в гордом одиночестве. Послышали звуки интенсивной стрельбы, указывающие на то, что чудовище нашло себе новую цель. Может рискнуть и высунуться? Весь мой опыт работы с разнообразными тварями говорит о том, что их нельзя надолго оставлять вне поля зрения, а то впадут в спячку, забившись в какую-нибудь щель, чтобы вылезти из нее в самый неподходящий момент. Регенерируют. Станут объектом поклонения чокнутых сектантов, которые будут бедой поопаснее самого монстра. Или разводятся приплодом. В общем, чего-нибудь они обязательно придумают. И вообще, когда еще представится такой удобный шанс ударить тварь в затылок? Самоходный стреляющий пенек пополз к выходу, откуда медленно и неуверенно заползли дикие флорениты. Вот она, моя свита. Отстала, болезненная. Видимо, трудно без глаз и носа последу идти. В плотную толпу сорняков мутант не промазал. Пять или шесть пуль, а также мгновенно воспламенивший цель лазерный луч стёгнули по своим целям. Или не своим, но оказавшимся на траектории выстрела. Загнавшее меня под кровать чудовище явно специализировалось на площадных атаках. Вопреки моим ожиданиям, хищные растения не бросились на утёк, они дружно навалились всей толпой на отличающиеся на них объекты и практически все полегли. Основную их массу громадный слой пенёк просто протаранил корпусом и подмял под себя, мгновенно раздавив. Остальных быстро порвал на клочки своими руками. Оставшиеся 9 или 10 флоринитов наконец сообразили, что добыча находится не в их весовой категории, а после оперативно развернулись на 180 градусов и рванули подальше от торгового комплекса. Стронувшись с места, пенек замер. Торчавшие в его основании руки схватили за добычу и по цепочке стали передавать ее в сторону и вверх. Та же судьба постигла и крупные куски, разорванных на части тварей. Совершив полтора-два оборота вокруг корпуса монстра, Останки флоренитов очутились в громадной пасти, которая смачно чавкала. Количество магической энергии, которая циркулировала в ауре твари, немедленно повысилось. Пусть не намного, но заметно. Похоже, чудовище очень интенсивно тратило перевариваемую добычу на то, чтобы восстановить свои ресурсы. Подчинить бы тебя. Маны как раз хватит. Я поглаживал рукоять, передающего чужую энергию клинка, и задумчиво рассматривал тыл жующего монстра а тыл жующего монстра задумчиво рассматривал меня. Какая-то часть, входившая в состав ассимилированных в единое целое организмов, сохранили не только руки, но и скрытые кожей корою глаза. Смотрели они, правда, куда придется. Но мы с монстром точно уверенно друг друга видели, и оба понимали, что я успею спрятаться в убежище детской комнаты намного раньше, чем он до меня доползет. Но не осилю. Сорвешь ведь поводок. Как пить дать сорвешь. Не через пять минут, так послезавтра максимум. А впрочем, не пофиг ли? Вы сотворили заклинание смещения Мана 450 из 2500. Дистанция 34 метра. Вы сотворили заклинание подчинения Мана 100 из 2500. Флоринит-мутант находится в вашей власти и готов исполнять приказы. Дожевывающий последнюю порцию жратовый монстр дернулся, как моя тушка возникла на его плоской, как ствол макушки. Но это было все, что он успел. Проверенное в течение веков и тысячелетий на бесчисленном количестве демонов заклинание ударило ему в ауру, на некоторое время сделав твари преданным союзником чародея. Увы, дистанционно его накладывать можно теоретически, но про способных на подобное темных архимагов даже в древних летописях ничего не писали. То ли не было их, то ли сверхмогучие колдуны мудро не распространялись о своих умениях. Лейтенант Мирдин «Ваше душевное здоровье внушает мне серьезные опасения», — исключил Иск Ин, через робота, которого я успел засунуть под мышку в последний момент. Рекомендовал бы пойти обследование у призванного специалиста, но на станции таковых не осталось. Во всяком случае, в рабочем состоянии. «Ты меня понимаешь?» — уточнил я, спрыгивая на землю и всматриваясь в проступающие из-под кожи коры глаза чудовища. Интеллект в них читался, а вот разум — нет. У вычеловеческого, стоящего передо мной существе, ничего не осталось, так же, как эльфийского или инопланетного. Передо мной находился дикий хищник, царь природы, вершина пищевой цепочки, жаждущий насытить свое бездонное нутро. Возможно, если применить специальную терапию и магов-менталистов, осколки предыдущей личности... личностей... можно будет восстановить, но, скорее всего, нет. Я не могу оставлять за спиной такое опасное существо, априори агрессивное ко всему живому. А хочешь, «Отлично. Я знаю, где есть пища. Много пищи. Целые горы, корма. Идем». Могаубийца свистнул в воздухе, вонзаясь в одного из наиболее крупных хлоренитов, оставшийся недалеко от дверного проема. Но почему он отстал, если остальные его сородичи в панике отсюда убежали? Прочем спрашивать уже не у кого. Совсем не у кого. Вернув себе меч, я закинул еще не успевшее умереть тело в моментально распахнувшуюся пасть. И неожиданно для самого себя получил единичку опыта. «Это за что?» Недоуменно уставился я на смачно чавкающего монстра. «За диких флоренитов мне отродясь ничего не давали. Неужели оценивается помощь голодающим мутантам? Или утилизация растительных остатков?» Тварь сглотнула и снова разъявила свою пасть. «Мол, не задавайся тупыми вопросами, клади сюда еще еды». Я послушно кивнул и выбежал наружу. «Догонять уползающие прочь кусты, манять за собой чудовище». Последнее, получив помимо ментального приказа, подачку и обещание предложения банкета, довольно резво поползло следом. И в своих ожиданиях оно не обманулось. Я успел настигнуть и прикончить шестерых растительных уродцев, которые спустя пару минут интенсивное жевание обрели свое последнее присталище в пасти чудовище. Кстати, прибавку к опыту они таки дали лишь после того, как были проглочены. «Рейтенант, что вы делаете?» Динамики робота-уборщика плохо передавали эмоции, но пребывал в состоянии растерянности. А может быть, даже когнитивного диссонанса или полного шока. Выгуливаю нашего нового друга, и заодно по максимуму обеспечиваю его лояльность. Он достаточно сообразительный, чтобы не пытаться прибить того, кто его кормит. И, кажется, даже каким-то образом делится со мной частью полученной при ассимиляции добычи силы. Я заскочил выбитую дверь отсека, где мне чудилось шевеление. Судя по обстановке, раньше это было жилым домом. И теперь только его обитателей лежала прямо у порога. Рядом с обломками баррикады. Жаль, но оружия тут не было. Но не было и голов у начинающих вставать зараженных. Видимо, и то, и другое забрали с собой улетевшие флорениты. «Эй, громила, ко мне! Тут для тебя свежее мясо!» Ковлявшие ко мне жутковатые типы слишком поздно заметили подбирающийся к ним плотоядный титанический пенек. Десятки рук вцепились у них с одинаковым безразличием, разрывая в клочья рассаду хлоренитов и начинавшие подгнивать мясо а после новая пища по импровизированному контейнеру была подана в уже ждущую их пасть. Таня замедлила быстро превратить их в арш, упавший куда-то в недра бездонного желудка. Я получил несколько единичек опыта и усилием мысли убрал назойливое сообщение куда подальше. Количество магической энергии в ауре чудовища заметно подросло. Пожалуй, он восстановил уже не меньше четверти от своего первоначального запаса. Прекрасный образец, ну просто прекрасный. Вот бы изучить как следует процесс его пищеварения. Такая эффективная концентрация материи в энергию дала бы мне огромное преимущество. Во мне на пару секунд проклюнулся мак-изобретатель. Но исследовательские порывы тут же оказались намертво задавлены холодной рациональностью. «Эй, диспетчер, а ты чего притих? Разве тебя не радует тот факт, что перевариваемая им биомасса уже не достается флоренитом?» «Утилизация — это хорошо», — был вынужден согласиться со мной из «Пусть даже подобным способом. Но меня пугает, что это существо может стать еще более опасным. Ведь чем больше флоренитов ассимилирует чужих тканей, тем он сильнее. И умнее, кстати. А вот размерами они могут даже уменьшиться, если сочтут габариты, не подходящие для своего выживания и дальнейшего развития. «Спокойно, мой железный друг. Развиваться в суперсущество этот громила не успеет», — заверил я диспетчера, метаясь по улице туда-сюда и нанося удары мечом всем встречным и поперечным противникам. Причем им даже не требовалось быть смертными. Зачем, если следом за мной прет пенькообразный комбайн, активно пережевывающий живых и мертвых? Кстати, по добыче он больше не стрелял. Видимо, докумекал, что боезапас ему тоже может пригодиться. Хм, а как он вообще перезаряжался? Для столь сложной процедуры нужна весьма развитый разум. Или ему хватало инстинктов, доставшихся от зараженных тел? Я ведь правильно иду к той площади, откуда был вынужден бежать, сверкая пятками? Да, маршрут проложен верно. Согласился со мной диспетчер и замолчал. Не то ему просто нечего было сказать, не то экономил энергию в аккумуляторах дроида-уборщика. Гордое молчание Искеин хранил всю дорогу. Прервал он его лишь после того, как я поставил уборщика на пол станции и заботливо похлопал полностью восстановившийся запас магической энергии пенек по корпусу, направляя вперед. Прямо к самому крупному скоплению добычи, которую он когда-либо видел в своей недолгой жизни мутанта. Площадь, битком забитую тысячами мелкоуровневых диких флоренитов. Разве не рациональнее было бы оставить его себе? Подрясовался Искин, наблюдая за тем, как ближайшие ряды агрессивных кустов расползаются в клочья под облаками жгучего пуха и шквалом беспорядочного огня. Лазерные лучи и пули пробивали свои мишени на вылет. И тех, кто за ними стоял. Да и вообще оставляли за собой чуть ли не просеки. Калибр у данных игрушек был явно не маленький, предназначен для охоты на бронированных противников и очень крупную дичь. Шанс уцелеть у данного существа равен лишь 1%, и то я отвел его на разные невероятные случайности. А оно могло было быть полезным. И хотя командные директивы приписывают мне относиться к нему негативно, куда больше приоритет имеют приказы и восстановление нормальной функциональности станции, и для этих целей можно применить почти любые инструменты, если они не нарушают важнейшие законы планеты Анчар. Монстр топал, рвал, жрал, расстреливал и травил набегавшую на него со всех сторон добычу упорно двигаясь вперед, словно танк. Облака кислотного пуха вырывались из пор на его теле и уносились вверх, прямо к высокому в этой части станции потолку, а затем медленно оседали вниз, разлагая любую органику буквально на глазах. А дикие флорениты волна за волной накатывались на громадного врага, стремясь погрести агрессора под своими телами. Казалось, что битва идет между равными. Одна сторона могучая и почти неузвима, второй – плевать на потери. Но разумных, злобных кустиков тут насчитывалось много, безумно много. И с самосохранением они испытывали изрядные проблемы. Я уже успел убедиться в данном наблюдении. Особенно если атаковали растения не в одиночку, а вместе со стаей себе подобных. Запас сил ПТ-1 пенька 89 уровня мог закончиться раньше, чем жаждущий прикончить чужака растения. Просто понимал это из присутствующих только я. Ну и еще оказывающий моральную поддержку обеим сторонам братоубийственного конфликта диспетчер. «А питомец флоренит их разве не нарушает?» — уточнил я, наблюдая за тем, как меняется уровень чудовища на 90 цифры над его головой засветилась и плавно перетекли к новым значениям. Одновременно стремительно зарастали проявившиеся на нем выбоиные царапины от когтей диких кустов, и восстановилась потраченная магическая энергия. Похоже, погибших сегодня будет даже больше, чем я планировал. Они же вроде считаются более-менее разумными существами и вообще большие бяки, с которыми идет глобальная война на истребление. «Ну, в лаборатории держать их можно, и получать от используемых образцов какие-нибудь преимущества тоже». Диспетчер определенно на половину ставки подрабатывал юристом. «Интересно, может ли быть у Искиина скрытый класс?» «Значит, вам применять подобное существо для очистки станции не воспрещается. Биомассу он утилизирует вполне недурно». нога и куда только лезет», — согласился с ним я, наблюдая, как неведающий сытый степенек заталкивает в пасть тройку еще дергающихся диких ларинитов. Для самостоятельного патрулирования правда не подходит. Однако же этот вопрос решаемый. Например, мячиком со встроенной в него биоголовой. Но видишь ли, мне претит идея длительного содержания под чарами подчиненного разумного или полуразумного существа. Сильно. Просто до невозможности. Я и на несколько минут использую их только тогда, когда этому нет достойной альтернативы. И смерть считается таковой, поинтересовался диспетчер, наблюдая через камеры робота за тем, как дикие флорениты по одной отрывают руки у плодоядного пенька. Запасы энергии для создания едкого тумана у мутанта уже кончились. Они, конечно, пополнялись с каждым съеденным кустом биомассы, однако единичные жалкие струйки зеленого кислотного пуха уже не оказывали существенного влияния, и боеприпас к обычному оружию у него тоже иссяк. Он уничтожил, наверное, не меньше трети из взявших его в кольцо окруженных орд. Однако оставшиеся противники теперь уже гарантированно отрезали большому пню все пути к оступлению. Злобные кусты карабкались на него, как на скалу, запускали когти в щели кожи коры. Расколупливали его по кусочкам. Осталось лишь вопрос времени решить, когда они все-таки смогут уничтожить упорно не нежелающие сдаваться и дохнуть чудовище. Бывают случаи, когда именно данный вариант является весьма желанным. Ты думаешь, ставшие основой данного монстра-существа, обрадовались бы в перспективе остаться частично живыми и превращаться в чудовище? Уточнил я, проверяя собственные запасы магической энергии. На огненный шар их бы хватило с избытком, а вот на окружающее на одном месте минут десять пламенное торнадо уже нет. Вот только обычным комком высокотемпературной плазмы тут много не сделаешь. Отдельные органические существа осознанно идут на подобное, в надежде обрести силу, могущество или вечную жизнь, доложил представитель искусственного разума от природы, наделенной последним из перечисленных бонусов. Эх, и почему людей чинить намного сложнее, чем состоявшиеся из готовых блоков железяки? а потому выбор данных особей нельзя угадать с достаточно высокой степенью достоверности. «Угадать нельзя, а вот принять правильное решение за них можно», – возразил я, наконец определяясь уместным в данной ситуации инструментом. Проклятие черного гниения. Медленное, накладываемое едва ли не за полторы минуты, не способное самостоятельно распространяться дальше первоначального радиуса, и легко снимаемое даже самым неумелым учеником-чародея. Оно имело один несомненный плюс – способность подпитываться от разлитых пространств энергии смерти. Конечно, скончавшийся от заглатывания своего туловища дикий флоренит это вам не ритуально замученная юная девица. Однако тут их дохло и продолжала дохнуть изрядное количество. И значит, еще живые сорняки, попавшие под воздействие темной магии, могут очень быстро начать завидовать уже мертвым. Погибать они станут мучительно, а лечить их тут попросту некому и незачем. Эх, ну вот не люблю я некромантию. Ух, ну ты видел, а? Створение чары, некогда крепко вбитых в голову учителем, да возродись он в следующий раз навозной мухой, нисколько не мешало мне болтать и наблюдать за ходом боя. А в нем наступили разительные изменения. Дикие флорениты, облепившие плотоядного пенька со всех сторон, нашли у мутанта относительно мягкое место – пасть, ведущую прямиком к нежному и ранимому внутреннему миру твари. Теперь они не считались с потерями, пытались вырвать ему клыки и разорвать связки, чтобы открыть дорогу внутрь. И у них даже получалось. Во всяком случае, три или четыре природные кусалки мутанта уже покинули свое место вместе с кусками десен. Оставалось надеяться, что я успею довести заклинание быстрее, чем флорениты добьют чудовищного монстра и заинтересуются скромно стоящими в отделении человечком. Эн-Арези-Китлай Руки складывались в затверженные намертво положение. а после распитались для следующего жеста. Губы сами собой начинали выводить полузабытый речитатив на древнем языке который даже учитель, да владеем вечной кота, понимал лишь с пятого на десятое. Не то чтобы эта злобная песенка мне была действительно необходима, но так накладывать чар действительно проще. На, получай! Приползший непонятно откуда дикий флоренит, пытавшийся прокраситься ко мне со спины, улетел обратно после пинка в корпус. Вот ведь паразит растительный. Ну чего ему стоило заявиться минутой раньше или позже, когда бы я уже закончил проклятие или еще его не начал? Если я прерву на середине, то вся собранная в этих словах энергия по мне же и ударит. Не то чтобы от этого появился риск умереть на месте, однако перспектива несколько минут ощущать, как гниет твой организм, далеко не радует. «Оно Шелиар Толлер. Редиска ты, диспетчер», — сообщил я и Искину, вновь отрываясь от создания проклятия, чтобы одной ногою наступить на корень наглого кустика, а второй его пинать. Увы, данный экземпляр отличался повышенной плотностью и просто так дохнуть упорно не хотел. «Почему ты не держал его? Ну, хотя бы меня не предупредил! Диспетчер! Диспетчер! Диспетчер!» Тумбочкообразный робот стоял посреди коридора без малейших признаков жизни. Не то чтобы они у него раньше имелись, однако ранее в опасных ситуациях и скин голос все-таки подавал. А сейчас единственным знаком внимания, который гордо уборщику достоил внешний мир, являлась тоненькая струйка дыма с запахом горелой изоляции пробившиеся сквозь швы из верхней части корпуса. Сгорел собака. Беззлобно ругнулся я до таптово-упорного флоренита. Ладно, дорогу обратно как-нибудь и без гида найду. Все же географическим кретинизмом никогда не страдал, а в некоторых местах еще и поясняющие таблички с планами и схемами эвакуации на стенах имеются. Пытавшийся меня отвлечь флоренит, окончательно был переработан в налипшую сапоги зеленую массу. А наконец-то доведенная до ума проклятия отправилась в короткий полет. Внешне оно выглядело безобидным, облачком черного дыма, который еле-еле доковыляло над головами флоренитов. И все же еще сражающегося плотоядного пенька, я села на пол. Вернее, на избегнувшей жадной пасти свежей трупики. Спустя пять секунд от мутанта, из последних сил давившего лезущих к нему в пасть самоубийц, разорванными в клочья губами, начал распространяться во все стороны пахнущий тленом саван-тумана. Проклятие, как ему положено, было коварным. Первые пару минут оно почти никак себя не проявляло, цепляясь к кауре жертвы. В этот период его мог себя сбить кто угодно, если он владел хотя бы азами волшебства. Интересно, мутант, генерирующий при помощи магии кислотный пух, под это определение попадает? А если жертва имеет маломальски работающие защитные амулеты, то черная гниль и вообще не страшна. Но ни одного флоренита я их чего-то не вижу. Флоренит-мутант наконец-то умер, что стало понятно по прекращению хаотичных дерганей. Испускание отдельных порций кислотного пуха и попыток жевания своих меньших собратьев, тем, что осталось у него от пасти. Победителей, которых насчитывалось все еще довольно много, сгрудились вокруг поверженного титана и немедленно начали хлестать своими ветвями друг друга, в попытках выяснить, кто тут главный и должен заполучить себе лучший кусок. Каким образом они его определяли, бог знает». Кто-нибудь темный и специализирующийся на пожирательстве всего живого, неживого исключительно после пинка шевелящегося. Вами получено достижение злобный манипулятор. При помощи хитрости и темной магии вы подчинили себе могущественного союзника, щедрыми дарами добились его расположения, использовали доверившуюся вам жертву на полную катушку, а потом обрекли ее на ужасную смерть. Теперь манипулировать другими вам станет чуточку легче, но будьте готовы к тому, что рано или поздно вам это аукнется. Навык «Обман» плюс 1, всего 34. Врите много, часто, убедительно, и будет вам счастье. По крайней мере, лично вам. Главное, не поддавайтесь на вранье. Навык «Убеждения» плюс 1, всего 69. Курсы ораторского мастерства вам вести еще рано, а вот ходить на них уже не нужно. Для следующего ранга достижения вам нужно обмануть, использовать и умышленно погубить еще 9 союзников, 1 из 10. Черная гниль тем временем стремительно распространялась, благо уж пищи ей тут хватало. Тобный мутант с не слишком приятным запахом быстро занял большую часть площади. Лишь считанных шагов не доставал до ее краев. Если не все присутствующие в этом месте агрессивные растения оказались затронуты проклятием, то уж 99% точно. Все-таки каждый агрессивный куст старался подтолкнуться к его эпицентру, где уже начиналась ассимиляция поверженного мутанта. «Ой, что сейчас будет?» Я поспешил отступить вглубь станции, не желая видеть результаты своих трудов. Во всяком случае, до тех пор, пока эти результаты ещё способны шевелиться. Даже мыши в таком количестве могли стать опасными, если начнут разлагаться заживо и обезумевают от боли. А флориниты, как тут ни крути, всё же покрупнее и посильнее. Ладно, надеюсь, магазин они не обрушат. Кажется, начинается. В шелест и шипение, издаваемые тварями, вкрались новые нотки. Теперь звуки стали более высокими, рваными, резкими и долгими. Проклятие постепенно набирало обороты, вбирая щедро разлетую по площади в силу смерти, превращая ничем не защищенные живые организмы в разлагающуюся заживо слизь и тем еще более усиливаясь. Неразумные растения уже ничем не могли себе помочь. Даже если флорениты сообразят уйти с площади, необратимое воздействие на их ауры уже произведено, и до мучительной смерти остались считанные минуты. Жуткая эта вещь – осадная некромантия. Решил я, удалившись от площади патрульных метров на 200, испытывая сильное желание зажать уши руками. Вой, стон, шелест погибающих существ был буквально невыносим. Хорошо еще, что черная гниль в нормальных условиях применяться против людей никогда не будет. Чтобы остановить ее действие, достаточно одного хорошего амулета, человек на 100, если они будут не слишком медленно передавать его друг другу по цепочке. Вы получили достижение Малификар. От ваших проклятий дохнут десятками и сотнями. Возможно, речь идет даже о тысячах. Но никто из проклятых не прожил достаточно долго, чтобы рассказать об этом. У представителей темных фракций это вызовет страх и основанное на нем же уважение. А светлые вглядываются в вас как можно пристальней и стараются заранее запастись дровишками для костра. Магия тьмы плюс три. Всего 83 Вы еще не магистр темной магии, но уже знаете о ней больше, чем иные неофиты перед зачетом успели забыть. Магия смерти – плюс один. Всего пятьдесят четыре. Живым пока ты можешь быть, но некромантом быть обязан. Дурная слава – плюс один. Всего один. Ты – серость, про которую никто никогда ничего плохого не сказал. Отношения с представителями темных фракций улучшены на один. Всего двенадцать. Этот парень опасен, лучше с ним не связываться. Отношения с представителями светлых фракций ухудшены на один. Всего минус девять. Ну и куда смотрят инквизиторы? Для следующего ранга достижения наложите проклятие больше, чем на сотню существ одновременно один из десяти. Площадь патрульных, куда я вернулся через пять минут, встретила меня полным разгромом. Мучительно умиравшие флорениты вспарывали своими листьями и ветками полы и стены. Эти царапины на потолке были тут раньше, или парочка из тварей экстренно научилась летать перед смертью. От всей растительной армии теперь осталось только слой черной слизи с противным гнилистым запахом. Отдельные дееспособные экземпляры противника, вероятно, наползшие на освободившееся пространство из каких-то щелей, можно было просто не принимать его внимание. Они отчаянно жались по углам, стараясь держаться подальше от покрывавшегося площадью месива. Кстати, слегка ядовитого за счет остаточных эманаций магии смерти. Без очень тщательного очищения эту субстанцию вряд ли сможет ассимилировать молодая рассада. Вот насчет генных мастеров зарегаться не буду. Туристический магазин, располагавшийся примерно посередине одной из боковых стенок площади, уцелел. Да, двери ему сорвало, где-то виднелись оплывшие пятна, оставляемые кислотными винтовками. Часть пола крухнула, и ближайший ко входу товар был рассыпан. Однако общего впечатления это нисколько не меняло. Я попал в самый настоящий рай, ну или, по крайней мере, его преддверие. Вот только привратник оказался неуступчивый, хотя и довольно симпатичный. «Пусти меня внутрь! Пожалуйста!» Фиолетовые глаза девушки открылись так широко, что у брови почти достигли края короткой стрижки ёжиком. Волосы, кстати, совпадали по цвету с глазами. Смотрелось довольно экзотично, а обычно всегда действовала на меня, как красная шапка на быка. Жаль, оценить фигуру мешал толстый белый скафандр, чьи грубоватые очертания наводили на мысль о готическом доспехе. Впрочем, в двух интригующих холмиках, украшавших его переднюю часть, вполне могло бы хватить места и на четвёртый размер. Ну, там же наверняка часть места занимают всякие прокладки. Обычно ведь снаряжение по себе все-таки подгоняют. Что, опять нет? А почему? Я хороший, правда. угу ври больше. Незнакомка, являвшаяся причиной такого скопления флоренитов на этой площади, верить мне упорно отказывалась. Настоядье на своих словах не давала мерцающая пленка энергетического щита, отградившая собой примерно половину не слишком уж сильно разгромленного магазина, забитую товаром. Манекены, на которых было самое разнообразное амбудирование и одежда, пригодные для монтирования в любом месте системы жизнеобеспечения, и сменные модули к ним – удочки, надувные герметические палатки, крючки, сети, плавки, маски для подводного дыхания, доски для плавания, лыжи, коньки, клюшки, биты, целые стенд с разнообразными таблетками, мазями и шприцами. За стойкой кассы вдоль стены висело оружие. Много. 20 или 30 разновидностей. От более-менее привычных мне явно пулевых пистолетов до какой-то непонятной двухмитровой трубы, заканчивавшейся сведенными в один острый наконечник тысячами кристаллических игл «Думаешь, я не вижу, как ты смотришь на мои вещи и меня, а?» «С чисто теоретическим интересом», — заверил я незнакомку, «сожалею, что разделяющая нас преграда не даст оценить характеристики имеющихся в магазине вещей и их владелицы. А ведь на прилавках явно было выставлено далеко не все имеющиеся тут богатства». Где-то ведь должны храниться запасы товаров. Полагаю, что на верхних этажах, куда ведет находящаяся сбоку от кассовой стойки лестница. В конце концов, локальный конец света на этой станции произошел лишь недавно. Полностью одичать я бы не успел при всем желании. О, я ничуть не сомневаюсь в способностях вполне цивилизованных существ выпотрешить мой магазин вместе с его хозяйкой. Особенно таких, которым при помощи нелепой песенки могут заставить за пару минут сгнить черту в армию флоренитов хмкнула девушка, явно чувствующая себя достаточно уверенной в этом убежище. Помимо пассивных средств обороны, очевидно, включающих в себя и приглядывающие за периметром видеокамеры, первое увиденная мной в этом же месте живая представительница вездесущего человечества имела и активные. полтора десятка полуметровых роботов, напоминающих гибрид треножника с телескопом, направили на меня свое оружие. Кстати, сделанные они были из белого пластика и явно подбирались в тон к скафандру хозяйки магазина а потом спасибо тебе за снятие осады, можешь катиться отсюда в ближайшую чёрную дыру. Изъясняюсь, понятно? Или приказать открыть огонь?» «Полегче, дамочка», — возмутился я, всё-таки делая пару шагов назад. Здоровья восстановилось недостаточно, чтобы сейчас наглеть. А магической энергии и вовсе кот наплакал. Впрочем, на незримую броню хватило, и потому можно было не особо спешить с иступлением. «Между прочим, я лейтенант сил самообороны этой станции. Ага. А я 36 девственница». Данное утверждение хозяйки магазина меня немного заинтересовало. Неужели правда? Тогда надо срочно помочь бедняжке. Тем более по лицу, ей бы больше тридцати никто бы и не дал. Впрочем, косметика. Она из истинного крокодила может принуждеть сделать конфетку. «Причем с тремя детьми-инвалидами пенсионного возраста», — продолжала милашка. «Короче так, хмырь. Мне все равно, кто и что ты такое, но в свой магазин я тебя не пущу». О том, что работаю на остатки законных властей, я не шутил. Если у тебя есть подходящая аппаратура, чтобы послать сигнал куда-нибудь в центр станции и получить ответ, там как раз вице-спикер, шисер, засел под охранный охраной полковод... полководца, уточнил я, мысленно матерясь на диспетчера. Ну почему его робот вырубился в самый неподходящий момент? Сейчас бы передал коды допуска местной охранной системе и все, хозяйку можно было бы брать тепленькой. И договариваться с ней о возмещении убытков, вследствие потери части товаров, когда-нибудь потом. После победы, полной и окончательной. Не будем уточнять, кого над кем. Попробую связаться с тем из них, который располагается в четвертом причальном доке. Пару минут женщина, чьи дроиды не сводили с меня своих орудий, возилась с у нее электроникой, а потом в воздухе над прилавком возникла плоская и прерываемая, частой рябью, помех изображению уже знакомого мне пилота. «Наш псион, полномочия подтверждаю», — заявил он и отключился, видимо, вернувшись к своим обязанностям пилота. «Я не какой-то там псион, и самый настоящий маг», — поправил я его, складывая на груди руки. «Кстати, меня зовут Мердин Рейвел». HP2094-2 Представилась женщина, переставшая быть незнакомкой, и, шагнув за стойку, принялась копаться в каком-то ящике. «Да, я генетически сконструированный клон, и горжусь этим. А если ты, случайно возникший набор хромосом, имеешь чего-то против, то можешь запихнуть свое ханжеское мнение, где солнце не светит. И еще одно». «Я, вам всем, не неблаготворительный фонд. Короче, на мои товары можно даже не рассчитывать. Во всяком случае, даром. Ты будешь пускать в свое убежище меня или иных других выживших. Если они найдутся, конечно же». Начал я ставить условия сотрудничества женщине. «Территория, где можно отдохнуть и расслабиться, сейчас требовалось мне куда сильнее каких-то там скафандров или лучеметов. В конце-то концов, нормальный боевой маг сам себе и броня, и бластер». А также обеспечивайте всех гостей продуктами первой необходимости, привязочными материалами, едой, водой, воздухом, если вокруг воцарится вакуум. Взамен я всегда приду на помощь, если возникнет экстренная необходимость защищаться от флоренитов или мародеров, которые уже были замечены на станции. Кстати, как ты спаслась от растений? И почему они не слишком сильно разграбили твой магазин? У меня тут было несколько контейнеров с колониями агрессивных короткоживущих наноботов, которые вытравляют разных опасных организмов из пещер, ответила девушка-клон. Я открыла их и спряталась в приносную анабиозную камеру для тяжелораненых. Разумным флоренитом в обычном магазине ловить особо нечего. Столкнувшись с колониями миниатюрных убийц, они вычищали их крупнейшие скопления, и не найдя нормальной, с точки их зрения, добычи, быстро удалялись. А дальше, уточнил я, не дожидавшись продолжения. Вылезло, когда срок действия колоний-неноботов подошел к концу, и на системе анабиоза сработал таймер. Телета Глазовая от неприятных воспоминаний Вот только расстреливая забившиеся сюда диких флоренитов, нашумело. Едва успела включить систему защиты, остановив толпу этих тварей прямо у своего порога. Тебе повезло сильнее, чем многим. Я пожал плечами, хотя внутренне напрягся. У дамочки определенно имелись какие-то козыри в рукаве. Чем-то ведь она пугнула этих диких флоренитов. Так что те не пытались прибегнуть к своей любимой тактике. Проще говоря, не завалили ее магазинчик грудой собственного растительного мяса. Но это еще не повод, чтобы считать себя избранной. Кстати, чеки, заверенные вашим премьер-министром, к оплате примешь? Репутация HP 2094-2 повышена на 1. Всего 25. Опаска. Открыта внутренняя локация «Космический турист». Небольшой магазинчик, имеющий все необходимое для выживания отдельного путешественника в дикой природе или на лоне нецивилизированного космоса. Хозяйка его – хватка деловая женщина, которая своего не упустит но всегда готова пойти на разумный компромисс. «Да нужны мне эти фантики!» – небрежно фыркнула Нора. «Лучше уж бартер. Нет у меня доверия Галактическим банкам и нашему правительству». «Понятно. Я не особо удивился ее точки зрения. Видимо, чего-то такого я ожидал под спутном. Что-нибудь тебя в настоящий момент особо интересует? Мне бы помешало приобрести расходник для дроида-модели Технарь и какое-нибудь снаряжение для себя лично. Принеси натуральной еды» а не какой-нибудь мерзкой синтетики. Фруктов. И лучше бы консервированных. Подумав, решила Нора. Походных рационов в запасниках хватает, но ждать эту фигню вместо нормальной пищи могут лишь полные идиоты. Только поторопись, на этой станции меня уже скоро не будет. Еще перед началом осады успела отправить сообщение своему мужу. Теперь его надо только дождаться. Понятно, кивнул я, поискав глазами окошко квеста, но не обнаружил его. Ладно, до встречи. Вот только не надо носить их по одной баночке. Рождался мне в спину женский крик. «Уж если найдешь чего, так тащи сразу ящик!» Предложено повторяющееся классовое задание. «Натуральный обмен. Добудь то, что необходимо выжившему жителю станции. И получить от него требующиеся вам ресурсы. Награда – одна единица опыта. Один предмет из предложенного списка на выбор. Штраф, провал, отказ – нет. Принять – отказаться. Запас квестов журнал не тянет», – пробормотал я, соглашаясь с предложенным заданием и выходя из магазина. Следовало как можно быстрее вернуться в гипермаркет, пока туда не наползли первые покупатели. Ну, если она в обмен на ящик консервов какую-нибудь дрянь попробует сучить, то точно не удержусь и раскулачу. Пусть даже осуществляться данная процедура будет нежно, с использованием не всей кисти, а всего пары пальцев. Блин. Незримую броню сдуло. Четверть здоровья тоже сдуло. Агрессивные кусты, случившиеся поблизости, так вообще разорвало. Ну а как же иначе, когда по рейдбоссу палят из тяжелого оружия группа решительно настроенных игроков? Предложено повторяющееся классовое задание «Мародеры». Остаток сообщений я дочитывать не стал, сразу согласившись и забиваясь в какую-то нишу, образованную выступом несущих конструкций. Пули, впившиеся в укрытие и мне недоставшиеся, доказали высокое качество местных строительных материалов. Впрочем, когда перезарядят гранатомет, небольшая передышка закончится. Одно хорошо. За время дипломатических танцев вокруг хозяйки магазина успел неплохо восстановить могительский резерв. Жаль только, сама она и свое убежище вряд ли рискнет прийти на подмогу. Она бросит на себя невидимость и перерезает этих бравых налетчиков по одному. «Эй, лейтенант, ты меня слышишь?» Закричал кто-то чрезмерно бодрый, в голосе которого так и сквозило прорывающееся изо всех щелей самодовольство. «Сдавайся, тебе не уйти!» Оба конца коридора мы перекрыли дачками движения, давления и тепла. Даже мышь не проскочит. И на телепорт тоже не рассчитывай, я своими руками припёр на вашу занюханную станцию блокиратор. Болтун, находка для колдуна. Эпический диалог противника длился и длился, а мана в резерв все капает и капает, хмыкнул я, обновляя незримую броню, накладывая на себя магическое зрение и внутренне радуясь, что не успел набросить на себя невидимость. Однако, судя по тщательной подготовке засады, про меня эти типы знают многое. «Та бладинка-рабовладельница», — рассказала, — «больше некому». «Поймаю, распишу за всё хорошее её задницу под хохлому до начала допроса. Но сейчас главное — как-нибудь унести свою». Относительно неспешное размышление прервало то, что я уж совсем не ожидал. Проплыв сквозь стену и даже не заметив чисто материальной преграды, к моей ауре пыталась прицепиться самонадеющееся боевое заклинание — Более того, весьма знакомое проклятие, которое на чистых рефлексах было отправлено обратно. Не узнать любимые чары учителя, пусть его трижды в преисподней каждый демон, мужелюбец, наградить своим венерическими болезнями, которыми он заменял себе пульт управления вызова прислуги, я бы смог только мертвым. Хотя, вроде и так уже успел дать дуба. Что ж, как показывает практика, в любом бы состоянии узнал. у у у у не сдержался невидимый мне чернокнижник, которого, однако же, было довольно хорошо слышно. Ну да, тиски боли проигнорировать сложно. Ими даже нежить принимала, поскольку сконцентрированная энергия тьмы пыталась надорвать непосредственно душу или ее заменитель. Во всяком случае, так писалось в мануалах. А чего в действительности творили данные чары с цифровыми личностями, черт их разберет. «Щенок, я проломлю тебе череп и сделаю из него ночной горшок». о То, что ты где-то смог разузнать о путях темнейших, тебе не поможет. Не учитель, да засосет его в черную дыру. А вось хоть оттуда старое чудовище не выползет. Сделал вывод я, оценив звучание, скудноватый набор ругательств и слишком уж продолжительные вопли. И вообще не мастер. Даже я бы смог быстрее взять себя в руки и заткнуться. Фух, хорошо. Значит, можно не особо волноваться. Додумать мне не дали. Гранатометы, а скорее всего использовалось более чем одно такое оружие, разрядили прямо по моему убежищу. Взрывную волну и редкие осколки благодаря магической защите еще выдержал. Но один из снарядов оказался термобарическим. Огненный ад, воцарившийся со всех сторон, воспламенил и воздух, и меня. Смерть была мучительной, но более-менее быстрой. Каких-то 10 секунд агонии, и я неожиданно осознал, что все кончилось, и крик с сорванным горлом уходит в пустоту. Перед глазами стояла сплошная тьма, в которой ярко светилась цифра 100. Плавно мигнув, она уменьшилась на единицу, став думая девятками. откуда из-за спины жадно вдохнуло холодом, пылью, смертью и вечностью. А перед глазами появилось меню из нескольких пунктов. «Воскреснуть в своем убежище. Бесплатно. Срок 24 часа». «Воскреснуть в любом относительно безопасном месте станции. Минус 5 уровней. Срок 12 часов». «Воскреснуть на месте гибели. Минус 25 уровней. Мгновенно». Воскреснуть в любой относительно безопасной точке системы. Минус 50 уровней. 72 часа. Уйти в небытие. Потеря всех уровней. Удаление персонажа. Я отчаянно возражал нажать первую из предложенных кнопок. Ощущение приблизившейся грани бытия усилилось, но тут же исчезло. А я вновь оказался в чем-то крайне похожем на реальность. И не больно рухнул мордой вниз на твердый и сильно замусоленный пол, став на одну ступеньку ближе к унылому финалу в виде удаления данных моей цифровой личности. Лежать голым брюхом на металлопластике оказалось довольно неуютно. И чертовски холодно. Вы погибли и воскресли. Уровень снижен на 1 Текущий уровень — 99. Отношения с искинами станции уменьшены на 10. Всего — 790. Сотрудничество. Потеряно простой военный мундир. Скафандр пустотного пожарного. Лейтенант Мирдин. Рад, что вы вернулись. Поприветствовал меня диспетчер. Поцарапанную колонну, содержавшую поддерживающие его личные компьютеры... Я бы не мог перепутать ни с чем другим. Значит, мы оба находимся в четвертом доке. Должен заметить, суточное отсутствие после встречи с какой-то жалкой шайкой мародеров не украсит ваше личное дело.